I hope you find here an of good ideas. Я надеюсь, вы здесь много хороших идей, а также вдохновения. Пожалуй, стоит отметить, соедините эти два слова, идеи идеи и вдохновение. Понимаете, это может быть взрывным стартом чего-то невероятного. Например, создание компании, создание создание компании, страны, реализация замыслов, создание построение отношений, идеи плюс вдохновение. Идеи достаточно сильны, чтобы в конце концов превратиться в реальность, и вдохновение вполне достаточно, чтобы всё это осуществить. Идеи. Вы знаете, это интересно. Я недавно работал над одним материалом, его название как из ничего сделать что-то. Как из ничего сделать что-то. И вот немного сути из того, о чём я там веду речь. Первое чтобы из ничего сделать что-то, вы должны начать с идей и воображения. Но нельзя назвать идеи и воображение ничем. Насколько осязаемы идеи и воображение? Это слегка загадочно. Вы, конечно, не можете сказать, что из идеи можно сделать отель или создать предприятие. An enterprise idea is to make a polio vaccine. From an idea, you can turn out amazing production. Idea. In reality, you cannot call an idea anything. It must have some substance. And an imagination cannot be anything. We call it nothing because it is not like tangible objects. It is not like a podium. It is not so real. But it is almost real. Итак, чтобы из ничего сделать что-то, вы должны начать с идей и воображения. Интересно. Идеи, которые становятся такими сильными у вас в уме, в вашем сознании, кажутся для вас реальными ещё до того, как они станут осязаемыми. Воображение настолько сильно, что вы всё это видите. Вы практически можете это видеть. Когда я строил свой первый дом для моей семьи Вайдеха много лет назад до того как началось возведение дома я приглашал своих друзей и коллег на мой пустой участок и водил их по дому. Это возможно? Возможно ли позвать кого-нибудь на экскурсию по воображаемому дому? И ответ на это да. "Ввола я говорил, это мой гараж на 3 машины" и приятель смотрел туда и я отвечал: Да, этот гараж вместит 3 авто. Так. Я имею в виду, я действительно мог описать это в реальности, заставить это всё ожить. Я устраивал им экскурсию по дому. Вот здесь камин, и камин ото с одной стороны выложен кирпичом, а с другой камнем. Я заставлял это существовать. А вот остальная часть дома. Здесь у нас кухня с большим смотровым окном. И они выглядывали из этого окна по ходу нашей экскурсии. Однажды я так реально обрисовал этот дом, что один из моих друзей опёрся локтем на камин. Именно так. Это было настолько реально, так в воображении. Мы часто называем его ничем, просто в смысле того, что его нельзя потрогать. Но это так реально. Это почти реально. Итак, первый шаг это представлять возможности. Представлять возможности. Одна из причин существования семинаров и проповедей слов из песен и историй других людей это дать нам идею возможностей. Представить Теперь второй шаг, как из Из ничего что-то. что что что что то, то, Это это верить, Верить, вы вы вы представляете, возможно для вас. Верить, что то, что вы представляете, возможно возможно для для вас. вас. А еще нас поддерживают истории других людей. Из разряда, если я могу это сделать, вы тоже можете. И мы начинаем верить в это. Сперва мы представляем себе, что возможно. Затем мы начинаем верить, что то, что возможно, возможно и для нас. Мы можем также верить в это, основываясь и на собственном опыте. Вот что наш личный опыт может сказать. Если я сделал это раз, то что? Я могу сделать это еще раз. Если это случалось со мной раньше, это весьма вероятно может случиться снова. Так что мы верим не только в истории других, которые говорят, если я могу, то и вы можете, если я способен меняться, то и вы способны. Если я мог начать с нуля, то и вы можете. Если я могу всё наладить, вы тоже можете. Нас также поддерживает наш собственный опыт. Если мы сделали что-то раньше, мы сделали это раз, значит, мы могли бы сделать это снова. Если мы сделали это в прошлом году, то можем и в этом. Итак, эти две вещи очень важны. Конечно, они не являются субстанцией, хотя и очень близки к этому. Так что первое представлять возможности. Второе представлять, что то, что возможно, возможно для вас. Его вот, что называется вторым шагом сила веры. В действительности один писатель как-то сказал: вера это субстанция. Интересная формулировка. Это сильная способность верить в возможности, которые достигаемы для вас. Если, конечно, у вас есть сила веры, чтобы поверить, что вера это субстанция. То субстанция означает частицу реальности. Но это не реальность. Это не подиум, хотя это так близко к реальному существованию. Так что писатель сказал, вера — это субстанция, часть реальности. И затем он назвал это очевидностью, субстанцией и очевидностью. Трудно назвать субстанцию и очевидность ничем. Это ничто в смысле, что это нельзя увидеть, разве что третьим глазом. И вы не сможете потрогать это, так как это неосезаемо. Но всё же это возможно. Преобразовать в реальность это самое ничто, особенно идеи и воображения. Тем более, если вы верите, что это возможно для вас, что субстанции и очевидности столь сильны, что могут превратиться в действительность. Итак, первый шаг это представлять то, что возможно. Второй шаг верить, что то, что возможно, возможно для вас. Теперь третий шаг это пойти трудиться и сделать это реальностью. वे जो तु जीस वेजू जीव वेदची उसलिकेप्रिकाच उसिल द्रलया И вы всё это создаёте. Это для каждого очень важная способность данной людям. Я хотел бы, чтобы вы это записали перед тем, как я перейду ко многим другим темам. Как из ничего сделать что-то? Теперь последняя часть. Требуется дисциплинированная активность, чтобы из ничего в конечном счёте сделать что-то. Вера без действия служит бесполезным целям. Но вера, соединённая с действиями, ведёт к реальности. Однажды поняв это, я осознал, что можно построить карьеру. Я понял, что можно обрести крепкое здоровье. Я осознал, что можно налаживать отношения. Я Я я понял, понял что что что что могу участвовать в в создании важных вещей, важных предприятий, важных вещей, предприятий, дел, которые будут полезными и помогут людям. Я знал, смогу смогу быть частью этого, это это это сделать. Как только я понял эту формулу. Так что теперь последняя последняя часть. часть Цените дисциплинированный труд, который превращает воображение в реальность. Потому что без дисциплины это не работает. Дисциплина — это последняя часть чудотворного процесса. Последняя часть чудотворного процесса – это прикладывать усилия, делать работу, прикладывать усилия для хорошего здоровья, прикладывать усилия для создания отношений, прикладывать усилия, чтобы построить отель. Невероятно. А теперь еще одна мысль, особенно я уверен для такой взрослой аудитории, которая сейчас собралась на мой семинар. Это надо стремиться к высокодисциплинированному труду. Понимаете, если только вы не взрослый или если вы действительно не понимаете, некоторые люди говорят: "Я не очень-то люблю дисциплину в труде. Это не так уж и приятно". Но как только вы осознаете, что труд это удивительная часть процесса, тогда вы будете к нему стремиться. Вот почему я уверен, древнее высказывание гласит: "6 дней работы". Хорошие слова, чтобы записать. 6 дней дисциплинированного труда. создают чудо вашей жизни, чудо вашей удачи, создают чудо города, создают чудо поле вакцины, чудо музыки, идеи и воображение, вера и возможности, и затем соединить воображение с верой и трудом.